Утро у Марины случилось раннее. Кренесса, выполняя распоряжение новой домоправительницы, разбудила её с петухами. Быстро умывшись, девушка заглянула в рекомендованный шкаф и нашла большое количество самых разных платьев, в том числе и тёплых. Стало непонятно, почему её одевали в кисею и шифон. выбрав подходящее на вид коричневое платье из мягкой шерсти, Марина переоделась, прицепила к поясу ключи и зевая поспешила вниз. Замок ещё спал. Из коридора, ведущего в казарму, доносился молодецкий храп, да и на кухне пока крутились только женщины. Доброе утро, Лиель, поздоровались они едва ли не хором, а потом уставились на голову девушки. Что-то не так, удивилась она. Понимая, что весь день придётся провести в работе, она уложила волосы в улитку, скрепив причёску уцелевшими шпильками. "Это очень красиво, Лиль", наконец робко подала голос девочка лет 10. "Рада, что вам понравилось", улыбнулась в ответ Марина и тут же переключилась на деловой тон. "Я так понимаю, мужчины ещё спят, но когда проснутся, потребуют завтрак". Все обречённо закивали. Ну что ж, если я правильно помню, в курятнике ещё остались куры, а значит, должны быть яйца. Через несколько минут все молодые девушки разбежались, кто за яйцами, кто за молоком, а кто и в деревню прикупить сметаны, варенья или творога. Повариха тем временем рубила в фарш вчерашнее мясо, полежавшее в леднике, а две женщины постарше разводили огонь и носили воду. Рядостями занималась сама Марина. Она не понимала, почему обратня относится к ней с таким доверием и что такого сакрального в обычном перце горошком или соли, но выполняла свою часть трудов. Когда мужчины проснулись и выползли в главный зал, их ждал пир. Блинчики с вареньем со сметаной, с творогом и с мясом. В качестве напитка подавали бодрящий чай с молоком и перцем и бульон. Лорд смотрел в зал со своего места и тихо радовался. Скопище рычащих, ворчащих и жалующихся на проклятых ведьм-оборотней в один миг превратилось в общество приятных и довольных жизнью мужчин. Вокруг столов, как во времена его матери, скользили девушки в тёмных платьях и белых передниках. Они разносили тарелки с удивительными вкусными ни то пирожками, ни то лепёшками, разливали чай и бульон, а маленьким детям молоко. Они улыбались и спрашивали мужчин, достаточно ли они сильны, чтобы наконец закончить уборку на улице и помочь им в доме. Оборотни играли мышцами, белозубо улыбались в ответ и распределяли между собой залы, в которых потребуется помощь. И все это сотворила хрупкая девушка, сидящая рядом с ним и нервно постукивавшая пальцами по краю бокала. «Вас что-то беспокоит ли Эль?» Адарис перехватил тонкую руку и едва справился с искушением поднести ее к лицу, чтобы вдохнуть аромат кожи. Будь он оборотнем, он различил бы ее запах с расстояния пары метров, а так пришлось ее отпустить. «Нет, то есть да», — Марина смутилась. «Милорд, вы отдали в мое распоряжение кухню, но там почти не осталось припасов. Ли Ельсиянца продала овощи, сладости, крупы, почти все, что хранилось в погребе и кладовых. Еще пара дней, и нам нечем будет кормить ваших людей». «Нужны деньги?» Нах мудю са лорд. Да, ми лорд. И ещё имена честных торговцев. Я же никого не знаю тут, девушка слегка стушевалась. Хорошо, веско сказал лорд. Вчераню хач посланы на поиски преступницы, нашёл узел с брошенными ею вещами. Очевидно, её никто не ждал, и убегать ей пришлось впопыхах. Так что часть денег, вырученных ею за продукты, вернулась в казну. Кроме того, там были пряности. Диллон принесёт их в ваши покои после трапезы. Возьмите его с собой, когда поедете за покупками. Он знает всю округу. Благодарю, милорд. Постараюсь оправдать ваше доверие. Вы уже спасли мою дырявую шкуру и жизни всех этих людей, ответил Адарис. У ведьмовского волшебства есть одна особенность. Грань, которую нельзя переходить, потому что потом не будет возврата. Ещё пара дней, и мы бы не смогли вернуться. Но почему этого не заметил ваш лекарь? удивлённо воскликнула Марина, вспоминая доктора, который отловил её утром на кухне и вручил лекарство. Потому что Холмквист не смог обернуться в детстве. Он также уязвим для ведьмы, как человек, ответил граф. Удивительно сказала Марина, Я не знала, что такие обороты существуют. В других кланах таких нет, пожал плечами граф. Их убивают после первого неудачного оборота, а у нас это делать запрещено со времён моего деда. Марина смотрела на лорда с уважением. Нелегко идти против обычая, а уж идти против него в одиночку сложнее вдвойне. Лорд неожиданно развесилился и слегка улыбаясь сказал: Зато теперь у нас есть лучший лекарь в округе, а соседние кланы локти кусают, когда пытаются его переманить и узнают, что он не до оборот. "Думаю, ему доставляет несказанное наслаждение делиться этой информацией", поддержала веселье Марина. Несомненно, снова улыбнулся лорд, а несколько служанок уставились на них, открыв рот. "Что такого смешного вы сказали лорду?" влез в беседу Жаром. Половина зала смотрит на вас, как на фею, ибо не видели, как лорд улыбается уже восемь лет. — Рассказала, как замечательно вы смотрелись в подвале с паутиной на голове, — лукаво улыбнулась Марина. — Жестокая, — подхватил игру жером. — Вы открыли страшную тайну, которую я планировал унести с собой в могилу. Лорд Грей тяжело смотрел на младшего брата и думал, что Марине гораздо приятнее общаться со смазливым красавчиком, пусть и не альфой. Она ведь всё равно не знает разницы. Угрюмо вздохнув, Адарис встал и вышел из-за стола, делая вид, что не чувствует неудоумённых взглядов, упирающихся ему в спину. У Марины тоже упало настроение. Она не ожидала, что граф уйдёт вот так и даже спасибо не скажет за вкусный завтрак. Однако Грей вернулся и уронил ей на колени тяжёлый мешочек. "Делан в вашем распоряжении, Леэль". "Благодарю вас, ми лорд", вежливо ответила девушка, мечтая уронить тяжёлый мешок на ногу лорду. Небольшой тогда бы стёрсо с своего лица выражение скуки и равнодушия. Между тем Делан, весело улыбаясь, подошёл к Марине. Лиэль, отправимся прямо сейчас или вам нужно время, чтобы переодеться? Сначала мне нужно место, где я могу писать и читать, лорд. Стол, стул, чернильница, перо и бумага. Обратень задумался. Я бы предложил библиотеку, но там ещё не делали уборку. Потом лорд экспрессивно стукнул себя по лбу. Лиэль, У мамы был свой кабинет. Вы же сейчас живёте в её покоях. Вот как растерялась Марина. Да я только в спальне живу. Пойдёмте, там всё должно быть. Отец запретил переделывать комнату, так что там, наверное, и чернила ещё остались. Шустрый оборотень протащил Марину по ледяным коридорам, но в спальню заводить не стал. Открыл соседнюю с ней дверь и показал отличный светлый кабинет. с удобным столом, заваленным бумагами, с этажерками для папок и книг. Здесь мама часто проводила время, сказал Дилан, с грустью разглядывая интерьер. Давайте я камин разожгу, а вы посмотрите, всё ли тут есть, что вам надо. Марина осторожно подошла к столу, но к удивлению не обнаружила на нём особой пыли. Она высказала своё удивление, и мужчина, возящийся у камина, пояснил: Служанки регулярно вытирали тут пыль, но ничего не трогали. Марина села на бучерный стульчик и погрузилась в бумаги. А леди Грей оказалось не так проста. На столе обнаружились списки продуктов с указанием количества на неделю и на месяц, имена торговцев, счета, план огорода с указанием посеянных культур, названия пород скота и количество корма, необходимое для их содержания. В общем, дама управляла замком вполне осознанно, с применением огромного количества знаний и умений. Только вот меню, которое она составила на месяц, было скорее европейское. Много сыра, запеканок, каких-то закусочных штучек и бутербродов. Почти нет супов, каш, пирогов, и совсем отсутствуют блины, оладьи и прочие простые и сытные блюда русской кухни. Перебрав документы, Марина выбрала список продуктов, сократила его, так как выяснилось, что в замке теперь проживают значительно меньше народу, и принялась составлять свой список. Дилан давно развел огонь и теперь тихо сидел на диванчике, отвечая на возникающие у Марины вопросы. «У кого сейчас можно купить свежие овощи? Есть ли в деревне хозяйство, которое варит варенье или джем на продажу? А почему в замке так мало детей?» На вопросы о закупке продуктов Делон отвечал с затруднением, предлагая всё узнать на месте, а о про детей ответил погрустнев: "Это из-за лорда. Когда лорд счастлив и женат, его самцы обладают привлекательностью и силой. При жизни отца наши мужчины приводили самок из других кланов едва ли не каждое полнолуние, а теперь и сами не крадут, и наших давно не похищали". Это такая традиция, удивилась Марина. Самки выбирают для спаривания самых сильных самцов, пояснил, смеясь мужчина. Поэтому такая кража не считается воровством. После рождения щенка женщина может вернуться в свой клан, если пожелает, но обычно остаётся и вступает в человеческий брак. А лорд как-то влияет на количество родов. Его сила это сила всего клана. Вот почему король требует наследника от лорда Грея. Его сын принял бы его силу, и клан снова бы возродился. Понятно. Марина поспешила свернуть щекотливую тему. Почти до обеда она выписывала колонки цифр, теребя дела на вопросами о ценах, стоимости продуктов, одежды, обуви, вина, пряностей и прочего нужного и важного в хозяйстве. Мужчина сначала отнёсся к её вопросам с пренебрежением, но после пары пояснений впал в прострацию. Ты хочешь сказать, что можешь высчитать вероятность войны по ценам на хлеб? Не всё так просто, отмахнулась Марина. Сейчас нам нужно восстановить то, что истратилось Янца, и по возможности сделать запас продовольствия и семян на весну. Раз граф ожидает нападения, стой, почти закричал оборотень. Кто тебе это сказал? Девушка посмотрела на него как на деревенского дурачка. Дело, но ну это же просто. Граф расчищает боевые посты, проверяет наличие оружия и гоняет воинов, значит, ждёт нападения. Женская проблема в такое время приготовить еду, найти воду и организовать присмотр за ранеными. Оборотень почесал макушку. Его учили, но он всегда считал бумажные дела скучными, предпочитая сидению в классе верный меч и лук, а теперь видел пользу и в бумаге. Нам бы ещё лекере расспросить, что ему нужно, или пусть сам закупается, но тогда у лорда денег спросить надо. Дилан радостно сбежал на поиски леера холмиквеста, а Марина поплелась на кухню. С утра там варили молочную кашу, пекли пироги с яйцами и остатками овощей. Проблема разнообразия вставала всё острее. За обедом она ела очень мало, сживала пирожок и прихлёбывая чай, взялась проверять составленные списки, делая пометки, что важно купить в первую очередь, что во вторую, а что в том случае, если останутся деньги. Лорд Хмуров смотрел в тарелку и тоже ел неохотно. Наконец, оторвавшись от пирога, спросил: "Почему вы не едите ильель?" "Больше не хочу, милорд", отмахнулась Марина. "Скажите, как мы поедем за покупками? Я не умею ездить верхом". "Возьмите сани, полагаю, покупок будет много". "Пока не знаю", пожала плечами девушка. "Я ещё не знакома с вашим рынком". На этом разговор завершился. Марина не удумывала, почему так хмурится лорд, а граф подозрительно смотрел на девушку, не зная, чего от неё ожидать. На том и разошлись. После обеда Дилэн проследил, чтобы Марину укутали как куклу и усадили в сани. Простите за скромный экипаж, лейль, но это самые большие. Всё в порядке, лорд. Мне вполне удобно. А купить действительно надо многое. Аня молча выехала из замка. Дорога до деревни занимала некоторое время. Щедро присыпанный снегом пейзаж навевал тоску, и Марина решила спросить: "Лорд Дилон, от чего лорд Грей так мрачен? Оборона замка под угрозой?" Мужчина помолчал, но потом всё же ответил: "Через неделю волчья ночь лелель, самая долгая ночь в году. Все обратно примут звериный облик и покинут замок. Вы полагаете, что в эту ночь на ваш дом могут напасть, уточнила Марина. Да, веско ответил лорд. Я слышал, что у ведьм есть отвары, которые могут сдержать оборот. Если хотя бы сотня воинов подберётся к замку, нам некогда будет возвращаться из леса. Но ведь в замке останется сам лорд, Или эрхольмквист, сказала девушка. Разве они не могут просто закрыть замок? Наверное, могут, ответил Диллон, но клан могут подловить на выходе из леса и просто перестрелять. Волчья ночь особенное время. Зверь зовёт, а людской разум отступает. А лорд Грей может управлять вами, оставаясь человеком. Зверь лорда не показывался уже 8 лет, а без него мы не услышим приказа. Сложно, девушка задумалась и не заметила, что они уже добрались до торговой площади. Дилан вежливо поддал ей руку, и следующие несколько часов они провели в нелёгком деле закупке продуктов. Найденные на столе покойной графине бумаги не просто подсказали Марине, у кого лучше заказывать определенные товары. Там еще были указания, как можно рассчитаться. Конечно, все были рады деньгам, но, например, торговец с пряностями охотно брал в уплату свежие яйца и творог. Торговец с маслом не отказывался от свежего мяса, а портной принимал и муку. Остановились они только тогда, когда стемнело. уложили покупки в сани, велели доставить то, что было заказано, и отправились в обратный путь. Марина тут же вернулась к прерванному разговору. Лорд Дилан, а на что вы среагируете в волчью ночь? Мужчина смутился. На самку, на лёгкую добычу, возможно, на свежую кровь, но зачем вам это, леди? Пытаясь найти способ собрать весь клан в стороне от нападающих, Россияна ответила девушка: Вернувшись в замок, Марина сразу заглянула на кухню и увидела кислое лицо кухарок. Что стряслось, спросила она. Рыбу привезли, тяжело вздохнула Марта. И что? не поняла девушка, и все кинулись наперебой ей объяснять. Оказалось, что оборотень не любит рыбу, а какой-то арендатор выпросил у дедушки нынешнего лорда право расплачиваться за аренду рыбой. Дело выросло, стало прибыльным, и вот каждый месяц этот хитрый тип приводит в замок телегу рыбы, а кухарки страдают и кормят ею кур. Покажите ко мне эту рыбу, потребовала Марина, останавливая панику. Её тотчас увлекли в подвал к леднику, где обнаружилось огромное количество речной рыбы. Перебрав мороженые тушки, девушка почесала в затылке и развила бурную деятельность. Вот этот короб разморозить и почистить. Головы, плавники и хвосты сложить в отдельную кастрюлю, туда же хребты. Мне нужно будет филе. Вот эту мелочь только промыть и удалить жабры. Никто, конечно, ничего не понял, и девушке пришлось давать мастер-класс по чистке рыбы, а потом объяснять, что такое тройная уха и почему в рыбные пирожки нужно класть столько лука. К ужину она выползла в зал едва живая, радуясь, что трапезничают в замке поздно. Оборотни недовольно водили носами, учуяв рыбу, но, отведав правильные ухи да растягая в сырной корочкой, удивленно хвалили кухарок Ильель Марину. После ужина Марину пришлось уносить в комнату. Она задремала прямо за столом, и лорд лично поднял ее на руки и вышел из-за стола под одобрительный гул сородичей. Девушка уютно свернулась калачиком на больших и тёплых мужских руках. Ей снилось море, на котором она была один раз в детстве. Ласковые волны укачивали её, морской бриз приносил удивительный запах сосен, нагретых солнцем у моря. Втянув этот запах, Марина невольно потянулась к его источнику и довольно засопела, дотянувшись. Лорд Грей шёл по коридору, держа на руках девушку и боролся со своим телом. Тёплая, мягкая, доверчивая, она втянула его аромат и уткнулась носом в ямку над ключицей и тихо довольно сопела, посылая по его венам огненные разряды внезапно вспыхнувшей страсти. У него давно не было женщины, а короткие яростные разрядки во сне не приносили покоя. Разве может женщина быть такой нежной и такой доверчивой? Что помешает ему сейчас взять её по праву лорда? Да ничего. Марина ничего не знала о терзаниях оборотня. Она сладко дремала, не чувствуя, как он бережно сгрузил её на кровать и стянул хитрое платье, оставив лежать в одной сорочке. Полюбовавшись прекрасным видом, Грей укрыл девушку одеялом, но не выдержал прильёг рядом, инстинктивно пытаясь обнюхать её руку. Рефлекс сыграл с ним злую шутку. Марина неожиданно запустила пальцы в его растрёпанную шевелюру, потрепала его по голове и внятно сказала: "Фу, Гоша". Гри дёрнулся, тихо зарычал, навис над лицом девушки и убедился, что она спит. Потом голова напомнила, что Марина из другого мира, оборотней у них нет. А вот домашние кошечки и собачки наверняка имеются. Подождав некоторое время, лорд медленно склонился над спящей и осторожно, бережно, почти не дыша, поцеловал её в уголок губ. Марина улыбнулась сквозь сон и греей позволил себе ещё одно касание. Вблизи она пахла тонко, нежно, и так маняще, что у лорда снова возникло дикое желание напасть, схватить, сделать своей, а потом спрятать в логове и оберегать от всего мира. За спиной скрипнула дверь, и лорд моментально слетел с кровати, готовясь с оружием встретить незваного гостя. Входящая служанка отшатнулась, и, напуганная бешеным свечением глаз графа, принялась торопливо извиняться. Простите, милорд, я хотел добавить дров в камин, бормотала она. В крови Грея нехотя опадало дикое возбуждение. "Можешь добавить дров", буркнул он и торопливо вышел. Страсть требовала утоления или хотя бы замены: бега, битвы, яростной борьбы. Выйдя на стену, Грей окинул взглядом свой замок и его окрестности и внезапно прозревая понял, как собираются атаковать замок в волчью ночь. Марина спала на удивление сладко, а проснувшись, поняла, что ещё очень рано, и не спящие большую часть ночи оботне ещё не покинули свои постели. Девушка неторопливо встала, оделась и спустилась вниз, собираясь заварить себе бодрящего чаю. На кухне было пусто, но в большой печи ещё шелестел огонь, а на плите стоял горячий чайник. Радостно урлыча себе под нос, Марина заварила чаю, бухнула в него ложку мёда и повернулась к столику, спрятанному в нише. Кружка едва не выпала из рук, когда она увидела в тёмном углу лорда Грея. Доброе утро, милорд, вежливо сказала она, растерявшись. Доброе утро, Лиэль, Грей лишь шевельнулся, но Марина ощутила волну тяжёлой бессонной усталости, исходящей от него. Хотите чаю, поддавшись порыву, спросила девушка, ставя кружку так, чтобы дивный аромат трав и мёда достиг ноздрей оборшня. Хочу, кивнул он, и Марина тут же налила вторую кружку размером с кастрюльку для варки яиц у неё дома. Дом. Девушка уставилась в окно, чтобы не вспоминать, как она такими же ранними утрами прокрадывалась на кухню, где бабушка заваривала себе чай. И шеф у окна разворачивала газету, неистребимая привычка, которую она блюла много лет. Когда внучка появлялась у стола, точно чёртёнок из табакерки, бабушка откладывала газету, снимала очки и ласково улыбнувшись, подвигала к ней кружку чаю и свежий батон, намазанный тоненьким слоем сливочного масла. Крепкий чай, батон с маслом и утреннее солнце, нахально лезущее в глаза, Самые лучшие воспоминания из детства. Марина вынырнула из своих мыслей и увидела напротив усталые серые глаза, обведённые кругами. Лорд смотрел на неё странно, словно прощался, но при этом в его взоре мелькала такая тоска, что ей стало страшно. Что-то случилось, осторожно поинтересовалась девушка, ставя чашку на стол. Пока нет, но скоро случится, ответил мужчина. Потом в его глазах вспыхнула мысль. Марина, я прикажу Жерому вернуть вас в ваш мир. Так будет лучше всего. В первый миг Марина обрадовалась, а потом посмотрела на свои пустые руки и подняла на лорда тяжёлый взгляд. Почему? Скоро волчья ночь, бросил он, тушевавшись от её странной реакции. И Марина, конечно, была девушкой из хорошей семьи, но в России зачастую хорошее воспитание включает в себя умение объяснить понятным языком, как он не прав, бомжу, гопнику и начальнику. «Все обитатели замка примут свой второй облик», — вздохнул граф, — «и уйдут в лес. В это время на замок нападут, а я не смогу ничего сделать». Если бы я был в силе, я бы мог приказать воинам вернуть или удержать их в замке, но сейчас я бессилен. Лорд Дилон объяснил мне спокойно кивнула девушка. А ещё он сказал, что обратно могут вернуться, если почувют кровь. Предлагаешь мне вскрыть вены, невесело хмыкнул лорд. От нервного напряжения и недосыпа он казался чуть пьяным, но говорил чётко. Меня порвут мои же люди. Для волков я буду просто человеком. Тут надо решить, что именно вы хотите. Марина рассердилась и говорила коротко и строго. Запереть замок может Лер Холмквист. Он не оборачивается, но его зверя почувствуют другие и не тронут. Если вы не можете удержать своих людей от оборота, то удержите их в замке или рядом с ним в любом безопасном месте. Женщина загремел рассерженный лорд. Если бы я знал, как удержать моих людей в замке, я бы сделал это. А других безопасных мест в округе нет. Грейв вскочил и принялся мерить шагами пространство возле ниши. Марина вздохнула. Вечно мужчины всё усложняют, и протянула лорду картинку, которую нарисовала ещё на ужине. А Дарис коротко взглянул на нее, потом еще раз, а потом вернулся за стол и потребовал объяснений. Когда оборотни проснулись, лорд нетерпеливо ждал их в зале и сразу после завтрака повел мужчин во двор. Каждый получил задание, и три дня в замковом дворе стучали топоры, на стены таскали камни, а Марина решала для себя наиважнейшую задачу — запереться на волчью ночь в покоях леди Грей или лицом к лицу встретиться с последствиями своей задумки. Уже днём накануне волчьей ночи все обитатели замка нервничали. Часто случались мелкие недоразумения и ссоры. Полюбовавшись тягостным состоянием людей за завтраком, Марина побежала на кухню с распоряжением приготовить сытный и совершенно особенный обед. На первое подали солянку. самую настоящую по московской традиции, щедро приправленную рассолом, а по питерской лимоном. Притупленное обоняние тотчас сняло напряжение между мужчинами и женщинами. На второе подали острый гуляш, приправленный таким количеством перца, что оборот не расщехались, но съели с удовольствием. На третье были пирожки с солёной рыбкой и солёные же ореховые печенья. А в чай Марина распорядилась добавить огромную порцию валерианы и пустырника. Конечно, это не помогло успокоить или усыпить людей, но позволило закончить приготовление. Вёдра с водой были расставлены по двору и по всему замку. Холмквист занял своё место на стене у ворот, хорошенько запорегадировал лестницу из замка. Он не хотел случайности. а лорд Грей и Марина поднялись на высоченную башню, собранную из бревен посреди замкового двора. Башня была узкой, высокой, и забраться туда можно было только по веревочной лестнице. На самом верху башни лежало несколько свежих коровьих туш. Тут же были устроены лежанки, стоял небольшой запас еды и питья. Лорд предупредил Марину, что иногда оборотни устраивают гон на три дня — Но девушка уже приняла решение и поднялась на башню вместе с ним. Едва стемнело, как началось. Люди выходили во двор, кружили по двору и, не найдя выход, срывали одежду, превращаясь в огромных серых волков. Вот тут Марина и поняла, откуда взялся такой странный фасон платьев. Пока мужчины путались в штанах и сапогах, женщины скидывали плащи и дёрнув пару шнурков, оказывались обнажёнными на морозе. Миг, и вместо прекрасного обнажённого тела на снегу стояла серая волчица. Волков становилось больше, и вскоре весь двор, казалось, качался как море серых спин. Откуда-то из-за стен раздался призывный вой. «Началось!» — пробормотал сквозь зубы Грей и принялся отрезать куски окровавленного мяса и кидать его вниз. Марина отошла подальше, ее мутило, ведь туши были подняты на башню целиком, с рогами и копытами, а Адарис ловко рубил их на куски, скидывая мясо вниз для успокоения подданных. Марина невольно залюбовалась его сильными уверенными движениями и сглазила. Лорд Грей ругнулся, зашипел от боли, сунул палец в рот, и вниз полетел кусок мяса, смоченный его кровью. А через миг внизу стоял совершенно голый и растерянный жиром. Увидев брата, граф взвично крикнул ему: "Бездельник, беги на стену, помогай холмику весту". Лорд вдрогнул и побежал. он явно пристронил свою суть, а другие волки не трогали его, чувствуя в нём сильного собрата. Марина тут же встряхнулась. Ми лорд, вы поняли, это ваша кровь. Капните немного на мясо. Нам нужны ещё люди. Легерь не справляется. Это действительно было так. В ворота замка уже размеренно бухал таран. А нападающие, убедившись, что тяжёлые камни летят в них только от ворот, уже приставили длинные лестницы с двух сторон, пытаясь забраться на стену и свалить единственного защитника замка. Холмквист пока держался, бегая от бойницы к бойнице, стреляя из заранее заряженных арбалетов, скидывая вниз камни, но было понятно, что один он не продержится. К счастью, ему на помощь пришёл Жром, а потом и другие мужчины. Лорд просто порезал ладонь и, щедро метя кровью куски мяса, кидал их вниз. Марина же с опаской наблюдала за мужчиной и держала на готове фляжку с крепким сладким чаем. Ведь как знала, что пригодится. Когда все жители вернули себе человеческий облик, у стен уже шел бой. Потерянное лордом время дало возможность нападавшим стянуть силы к самым воротам, и уходить они не собирались. Сидя на башне, лорд Грей прекрасно видел все расположение противника и давал указания своим людям, а Марина, от нечего делать, изучала состав вражеского войска. Услышав, что самая агрессивная группа — это оборотни-кошки, девушка рассмеялась, криком подозвала кухарку и велела ей заварить все запасы валерианы и палить ею врагов с помощью катапульты. Два котла с горячей жидкостью опрокинули на волков из соседних кланов. Мало того, что обожгли и отбили нюх, так ещё и союзники кошки кинулись на несчастных, облизывая, соблазняя и теряя всякий разум. Больше третье войско было выведено из строя парой метких бросков. С людьми было сложнее, но Марина и тут не растерялась. Ми лорд, а что если закидать их кусками сырого мяса? Вдруг оборотни не выдержат искушения. Пробный залп показал, что зелья ведьмы не так уж надёжны, а инстинкты оборотней сильны. После того, как организованное войско под стенами замка превратилось в невнятную толпу обесноившихся людей и зверей, Марина обратила внимание на кучку людей и оборотней, стоящих на возвышении в стороне. Ми лорд это, наверное, командующие. Они сейчас растеряны, их можно достать из хорошего лука. Грей, сожалея, посмотрел на свою руку, которую Марина недавно стянула ему полосками бинта, и отдал приказ лучникам. Их было гораздо меньше, чем арбалетчиков, но луки били дальше. К рассвету разгромленное войско противника убралось с прочь, не успев даже пограбить в окрестных деревнях. Мужчины, окончательно пришедшие в себя, вышли из замка и проводили нападающих до границ владений. Дольше всего за ними следили разведчики. Они же принесли весть, что рядом с предводителем войска были бывшая невеста лорда Грея и Сянса. Граф скрипнул зубами и пообещал в будущем устроить обоим дамам весёлую жизнь. а пока поздравил всех с выигранной битвой и разрешил половине клана выпить вина и потанцевать. Вторая половина бдела на стенах. Но и тут Марина не успокоилась. Едва вино разлили по кубкам и выпили первый тост, она задумчиво сказала. «А что, если эти дамы теперь отпишут королю, что это вы напали на их мирный караван или клан?» Лорд нахмурился. Весь мой клан поклянётся, что всё было иначе. А не ваши родственники, ми лорд, их не будут слушать. Напишите его величеству первым, это будет надёжнее. Таким образом лорд ушёл из-за стола после первого кубка и засел в кабинете, составляя послание. Там его и нашёл Жром. "Тродишься?" весело спросил он, усаживаясь во второе кресло и выдружая ноги на стул. Грей хмуро глянул на брата и кивнул. Как видишь, надеюсь, ты уже написал его величеству, что нашёл себе леди Грей и в других невестах не нуждаешься, дело на легкомысленно спросил Близнец. Адарис положил перу. Я не могу, твёрдо сказал он. Светлые боги, Грей, да эта девочка спасла наши пушистые задницы. Что бы с нами было, если бы мы всё ещё были во дворе или того хуже в лесу? Я знаю, брат. Лорд встал и тяжело опёрся о плечо Жорома. Но я должен быть уверен, что Лиель понесёт дитя, понимаешь? Я не могу бросить клан. А если не сможет? На ней всё ещё нет твоего запаха. Ты сторонишься её. Жром нехорошо прищурился. Ты что, опять пойдёшь упрашивать этих лживых самок? Нет, не пойду, твёрдо ответил Грей. Потерпи ещё несколько месяцев, брат, и я всё тебе расскажу. Обратень недовольно посмотрел на лорда, но возражать не посмел. Ладно, пойду, проверю караулы. Поспеши с письмом, мне кажется, Лиель снова права.